Эрл Стэнли Гарднер Дело о длинноногих манекенщицах Почувствовав на себе взгляд Деллы Стрит, Пелли мейсон оторвался от юридического справочника и посмотрел на изящную фигурку, появившуюся на пороге. Что Делла? Каков юридический статус незамужней дамы, кавычки которая поддерживает дружбу кавычки с неженатой особой мужского пола? лицо мейсона выразило ироническое удивление такого узакоенного статуса не существует Делла. а почему вы спрашиваете потому ответила делла что в приемной дожидается некая мисс стефания ф она говорит что цитируя ее слова поддерживает дружбу с гомером гарвином гомер горацио гарвин спросил мейсон нашим клиентам не с гомером гарвином старшим ее словам а с гомером гарвином младшим ах да младший сказал мейсон торговля поддержанными ав автомобилями насколько я помню ну и что же беспокоит мисс фелтнер она хочет повидать вас по личному делу и надеется что ее дружба с гарвином откроет ей двери вашего кабинета и будет способствовать тому чтобы вы заинтересовались ее делом в чем она заключается дело Она унаследовала игорное заведение в Лас-Вегасе, Невада. Насколько я поняла, у нее в связи с этим возникли какие-то затруднения. Мейсон хлопнул рукой по столу. «Поставьте доллар на двадцать шестой номер, Делла». Делла сделала рукой вращательное движение, как бы толкнув колесо рулетки. Потом бросила воображаемый шарик из слоновой кости и наклонилась над столом, вся поглощенная созерцанием воображаемой рулетки. Мэйсон сделал то же самое, уставившись взглядом в ту же точку. Вдруг Делла выпрямилась, улыбаясь. «Сожалею, шеф, но вы проиграли. Выпал третий номер». Она потянулась через стол и взяла воображаемый доллар Мэйсона. Перри скорчил гримасу. «Бедняга, как я продулся!» «Как все-таки насчет мисс фелкер спросила Делла Фрид. «Давайте позвоним Гарвину-старшему и выясним точный статус этой дамы. Сколько ей лет? Двадцать три, двадцать четыре. Блондинка, брюнетка? Брюнетка. Фигура? В порядке. Внешность? Тоже. Давайте все же поговорим с Гарвином-старшим, прежде чем принять решение. Дэвла Стрит кивнула, подошла к столу, попросила девушку на коммутаторе соединить ее с внешней линией. Набрала номер, подождала минуту и сказала. прошу мистера Гарвина». — Скажите ему, что звонит мисс Стрит. — Да. — Скажите ему, что это Делла Стрит. Ему известно мое имя. — Да, Делла Стрит, секретарь мистера Мейсона, адвоката. Еще раз прошу вас соединить меня с мистером Гарвином. Это крайне важно. Последовало минутное молчание. Делла слушала, что ей отвечали на другом конце провода. — Ну хорошо. Тогда каким же образом я могу связаться с мистером Гарвином? Делла опять молча выслушала ответ. — Понятно сказала она. Пожалуйста, передайте ему, что я звонила и просила позвонить мне, как только он сможет. Она положила трубку. Это была мисс Ева Элиот, его доверенная секретарша. Она говорит, что Гарвина в городе нет и что она не имеет понятия, по какому телефону с ним можно связаться. Ева Элиот, воскликнул Мейсон. Что же случилось с Мэри Арден? А, вспомнил. Она вышла замуж. Около года назад, напомнила Дела. «Вы послали ей кофемолку, вафельницу и электрическую жаровню в качестве свадебного подарка». «Год назад?» – переспросил Мэйсон. «Примерно так», – ответила Делла. «Можно справиться по счету за подарок». «Да нет, это совершенно неважно Просто сейчас мне пришло в голову, что с тех пор, как у Гарвина появилась эта секретарша, мы для него не вели никаких дел». «Может быть, даже в настоящий момент вы уже и не его поверенный сказала Делла. «Пожалуй, в этом не было бы ничего удивительного», — ответил мейсон «Наверное, мне все же лучше поговорить с этой мисс Фелкнер и узнать, зачем ей понадобился. Попросите ее сюда, Делла». Делла вышла, через минуту вернулась и объявила. «Мисс Фелкнер, мистер мейсон Стефания Фелкнер, длинноногая брюнетка с серыми глазами, спокойно прошла через кабинет, подала Перри мейсону прохладную руку и произнесла. «Очень приятно, мистер Мэйсон». Неторопливая, хорошо рассчитанная плавность ее движений выдавала профессиональную подготовку. «Прошу садиться», – пригласил Мейсон. «Но прежде чем вы мне что-либо сообщите, мисс Фелкнер, пожалуйста, учтите, что уже много лет я веду все юридические дела мистера Гарвина. Правда, их было не так много, потому что он очень осторожный делец и всегда умеет избежать неприятностей. Но тем не менее, я считаю его одним из своих постоянных клиентов. И кроме того, он мой друг». «Потому-то я и пришла к вам», – сказала мисс Фелтнер, откидываясь на спинку глубокого, удобного кресла и скрещивая вытянутые ноги. «По этой причине», – продолжал Мейсон, – «прежде даже, чем я смогу подумать, браться мне за ваше дело или нет, я хотел бы посоветоваться с мистером Гарвином, сообщить ему, в чем дело, и удостовериться, что мы ни в коей мере не затронем его интересы». «Устроит вас это?» «Не только полностью устроит». Но я и пришла к вам только потому, что вы поверены мистера Гарвина. Я хочу, чтобы вы связались с ним. Отлично, сказал Мейсон. Раз мы в этом вопросе достигли взаимопонимания, то я могу выслушать вас. Я унаследовала некоторую часть одного заведения в Лас-Вегасе. Что это за заведение? Мотель и казино. Такие заведения иногда бывают колоссальны по масштабам. Мое не относится к их числу. Прервала его Стефания. Это довольно скромное заведение, но место очень приятное, и я полагаю, расширить его было бы нетрудно. Какую часть унаследовали вы? Владеют этим заведением несколько человек. Мой отец был президентом, и я унаследовала 40% капитала. Остальные 60% акций распределены между четырьмя держателями. Когда умер ваш отец? На мгновение ее лицо окаменело, потом она сказала ровным голосом шесть месяцев назад его убили убили воскликнул мейсон да ответила она вы быть может читали в газетах господи боже так вашим отцом был глэнн фелкнер она кивнула по моему загадку этого убийства так и не разрешили нахмурился мейсон такие загадки не решаются сами собой сказала она горько «Мне не хотелось бы настаивать, чтобы вы обсуждали со мной то, что вам неприятно, но...» «Почему же?» – спросила она. «Жизнь полна самых неприятных вещей, и я заранее приняла решение не считаться со своими чувствами, когда шла к вам». «Окей», – сказал Мейсон. «Тогда рассказывайте». «Моя мать умерла, когда мне было четыре года, но с этого только начались наши несчастья, преследовавшие нас целых семь лет. Так, по крайней мере, считал папа». Он ведь был ужасно суеверным. Думаю, все игроки отличаются этим. Отец потерял работу во время депрессии. Приходилось перебиваться случайными заработками. Однажды он нашел работу в тайном притончике. Потом хозяин заведения умер, и отец откупил его у наследников. Он перестроил ресторан, но тут сухой закон отменили, и он лишился своих доходов. Но я думаю, нет смысла утомлять вас пересказами всех неудач моего отца. У него их было множество. Но все-таки иногда ему везло. Папа был игрок, а он не был бутлегером, хотя и был хозяином тайного питейного заведения. Он был просто азартным игроком по своей натуре и склонностям, да и по роду занятий. У игроков есть и хорошие, и плохие стороны. Игроки умеют подавлять свои эмоции, умеют проигрывать, умеют быть достойными партнерами в покере, блефовать и стушевываться, но вряд ли хотя бы одному игроку удалось устроить домашний очаг для девочки. Все равно, ребенок она или уже подросток. Игра ведь происходит ночью, так что не очень часто я видела своего отца. Я воспитывалась в пансионах, и каждый раз повторялась одна и та же история. Он стремился, чтобы это был самый лучший пансион. Но такие пансионы не предназначены для дочерей игроков, поэтому папа всегда представлялся биржевым маклером. Дочери людей, которые играют на бирже, весьма и весьма желательные воспитанницы. Дочери же тех, кто играет за карточным столом, весьма и весьма нежелательны. Папе, однако, никогда не приходило в голову, что куда лучше было бы поместить меня в такую школу, где я могла оставаться сама собой, где не было таких суровых кастовых ограничений. Ему нужен был обязательно самый лучший пансион, а там я всегда имела дело со снобами. Обычно мне удавалось продержаться в таком пансионе год, потом как-то выплывало, что папа игрок, и мне приходилось уезжать. Я усвоила кое-что из отцовской философии, научилась подавлять свои эмоции и быть всегда сдержанной. Я никогда не осмеливалась заводить друзей, потому что не хотела выдавать себя за ту, кем не была. Ну, в общем, когда я закончила образование, достигнув определенного возраста, я стала жить самостоятельно. Я стала манекенщицей и хорошо зарабатывала. Папа приобрел кое-какую собственность, построил небольшой мотель, потом расширил его и очень хотел, чтобы я приехала к нему навсегда. Но это мне совершенно не подходило. Он ведь спал до полудня, домой возвращался в три часа ночи. Собственность же его все время росла в цене. Группа дельцов тоже приобрела кое-какую собственность по соседству с папиной и предложила ему продать и свою. Он носился с идеей слить оба заведения, построить огромный, модный и дорогой отель с плавательным бассейном и горным залом, ночным клубом с увеселениями и все такое. Отец готов был продать свой мотель, но не за ту цену, которую ему предлагали. Он узнал, что имеет дело с синдикатом, разведал, что они задумали, и запросил приличную цену. Члены синдиката разъявились. Поскольку им не удалось уладить дело, как они хотели, они стали угрожать отцу. Но он только смеялся над ними, и это была его роковая ошибка. «Синдикат убил его?» – спросил Мэйсон. Она пожала плечами, ее лицо не выражало ничего. «Я не знаю, и никто не знает. Отца убили. Это вселило страх во всех остальных акционеров, и они решили продать свои доли за любые суммы. С деловой точки зрения убийство отца было очень на руку дельцам из синдиката». «Продолжайте», — сказал Мейсон. «Что было потом?» «Я стала наследницей 40% акций. Остальные 60% принадлежат четверым пайщикам, по 15% каждому». Я была еще совершенно раздавлена смертью отца, когда узнала, что какой-то человек скупает наши акции. Четверо остальных держателей только и мечтали, чтобы сбыть свои акции за ту сумму, которую им предложит синдикат. Еще до папиной смерти я познакомилась с Гомером Гарвином-младшим. Мы подружились. Он представил меня своему отцу. Сразу же после убийства моего отца, отец Гарвина-младшего, спросил меня, что мне известно об обстоятельствах смерти. Я ему все рассказала. Гарвин старший раньше меня узнал, что остальные акционеры готовы продать акции за любую цену. Он пытался перехватить акции у этого неизвестного покупателя, но было слишком поздно, и он успел купить доли только одного акционера. Вот такова моя история. Теперь у мистера Гарвина 15% акций. У меня 40%. Остальными владеют люди, которые называют себя новым синдикатом. Они же хотят купить и все остальные акции. Чего же вы добиваетесь? спросил Мейсон. «Я хочу продать свою долю», ответила она. «Но только я не могу допустить, чтобы после убийства отца они забрали мой пай за ничтожную сумму. Отец заплатил за это своей жизнью, и я хочу позаботиться о том, чтобы эти люди не смогли извлечь никакой выгоды из его гибели». «Теперь вот что. Человек, которого я привыкла называть Мистер Икс, сейчас находится здесь, в городе. Я не знаю, представляет ли он новый синдикат, как они его называют, Но я знаю этого человека. Я встречала его, когда работала манекенщицей в Лас-Вегасе. Мне известно, что кто-то посетил четверых других акционеров, когда они были до смерти напуганы. Предложил наличные за их пай, уплатил им, индосировал акции и исчез. Однако несколько дней назад мистер Икс прислал индосированные акции, чтобы их зарегистрировали на его имя. Потом позвонил мне и сказал, что заинтересован в покупке моей доли, а также доли мистера Гарвина, и попросил встретиться с ним завтра в 8.30 вечера. Я хотел бы связаться с мистером Гарвином, чтобы выяснить, станет ли он продавать свой пай. Если он не захочет продавать, то и я не стану, потому что если он останется один, они просто выживут его из дела. Но мистера Гарвина нет в городе. Он уехал еще вчера. Я никак не могу узнать, где он. Его секретарша меня просто не выносит. «Она даже не хочет сказать мне, когда он вернется». «А как насчет Гарвина-младшего?» – спросил Мейсон. «А разве он не знает, где его отец?» «Гарвин-младший сейчас на Востоке, на каком-то совещании». «Мистеру Гарвину может не понравиться», – заметил Мейсон. «Ваша идея – вступить в переговоры с этим человеком. Он может пожелать, чтобы этим занялся я». «Я знаю», – сказала Стефания Фелкнер. «Но для меня это дело семейной чести». Я собираюсь продолжить то, что делал отец. И вы хотели бы, чтобы убийцы вашего отца были преданы в руки правосудия? Само собой разумеется. Это и есть вторая причина, которая привела меня к вам. Продолжайте, сказал мейсон Вы ведь знаете, как это обычно бывает с убийцами-гангстерами, сказала она. Полиция всегда захлебывается в уверениях, что она покончится всеми гангстерами. Она громогласно и решительно заявляет, что в этом городе гангстеризм никогда не будет процветать, что загадка этого убийства будет раскрыта. Но они еще ни разу не раскрыли ни одного гангстерского убийства, кроме того единственного случая, когда осудили невинного человека. Итак, чего же вы хотите от меня? После того, как кончится вся эта история с продажей акций, я хотела бы, чтобы вы что-нибудь предприняли в связи с убийством моего отца. Мне хотелось бы, чтобы вы наняли частного детектива, который начал бы расследование и отыскал бы какие-нибудь следы, которыми могла бы воспользоваться полиция. И я хотела бы, чтобы вы взяли на себя руководство этим расследованием, были как бы связующим звеном между частным детективом и полицией и использовали все свои способности для истолкования собранных доказательств. Но вам не нужно прибегать к помощи адвоката, чтобы заставить полицию раскрыть дело об убийстве. А чего они добились на сегодняшний день? Этого я не знаю. И никто не знает. Этот мистер Икс может быть замешан в убийстве? По-видимому, он извлек из этого какую-то выгоду. Вполне возможно. Тогда вам бы следовало предоставить Гарвину вести переговоры. Когда мистер Гарвин покупал эти акции, он считал, что покупает нечто, что сможет преподнести мне в качестве свадебного подарка. Он считал, что я стану его невесткой но теперь ситуация изменилась, совершенно изменилась. «Как я могу связаться с вами?» – спросил мейсон «Вы не сможете», – ответила она. «Я сама свяжусь с вами завтра утром. Десять часов подойдет?» Мэйсон бросил взгляд на Деву-стрит и сказал. «Отлично. В десять завтра утром». Мисс Фелкнер подарила им обоим прощальную улыбку и сказала. «Мне кажется, что эта дверь ведет прямо в коридор». мейсон молча кивнул. Стефания Фелкнер скользнула к двери, открыла ее и, обернувшись, произнесла спокойным, ровным голосом. «До завтра. И, пожалуйста, прошу вас, свяжитесь с мистером Гарвином к тому времени». Мэйсон повернулся к Делли-стрит, как только дверь за ней закрылась. «Не думаю, что мне хотелось бы сыграть в покер с этой молодой леди, Делла». «Ну», — ответила та, — «а во что же мы с ней будем играть?» «Черт меня побери, если мне это известно». Придется мне поехать переговорить с этой новой секретаршей Гарвина. Может быть, мне удастся выудить у нее какую-нибудь информацию. Шеф, если она совершит эту продажу, если Гомер Гарвин скажет, что все в порядке, вы попытаетесь сделать то, о чем она просит, и помочь ей раскрыть убийство отца? Не знаю, Делла. Посмотрим. Не думаю, что ей понадобится адвокат именно для этой цели. Шеф, я напугана. Внутренний голос прямо из глубины желудка предупреждает меня, что вы не должны браться за это дело. мейсон улыбнулся. Ну ладно, я отправлюсь повидаться с Евой Эллиот. Может быть, она мне что-нибудь и скажет. Все остальное будем решать после.